История 87. Красивая упаковка. Все знают, что упаковка играет очень важную роль. Каким бы высоким ни было качество товара, если обёртка внешне непритязательна, то ему будет трудно выдержать конкуренцию на рынке. И наоборот, яркая и эффектная упаковка помогает не только сбыть товар, но и повысить прибыль. В том же Китае можно приобрести почти одинаковый товар, но по совсем разной цене. Однажды я купил глиняный чайник стоимостью около 100 юаней, и продавец завернул мне его в обычную серую бумагу. Через несколько дней я увидел точно такой же чайник в соседнем магазине, но уже с ценой 300 юаней. Этот чайник лежал в открытой коробочке ярко-красного цвета, внутри отделанной светло-жёлтой тканью. Также к нему прилагалась небольшая красивая бумажка под названием диплом, на которой пояснялось, что чайник этот непростой. Он сделан из специальной глины в уезде под Чэнхаем, а уезд последние сотни лет славится своими мастерами и так далее. Естественно, второй чайник пользовался спросом. Например, он может стать замечательным подарком для ваших друзей. Дарить же первый чайник, который в точности такой же, но без упаковки, как-то неудобно. Лучше купить его для себя. Я много раз слышал от китайцев выражение "упаковать проект". Это означает, что проект не должен выглядеть слишком просто, если вы хотите привлечь в него партнёров или инвесторов. Если вы способны реализовать его своими силами, то никакая упаковка, естественно, не требуется, по аналогии с первым чайником. Упаковка проекта подразумевает, что нужно сделать его привлекательным внешне, подготовить презентацию и по содержанию провести нужные расчёты. Эту тактику можно заметить в самом начале переговоров с китайскими партнёрами. Если вы поедете в Китай, то вас обязательно встретят в аэропорту на большой красивой машине и повезут в роскошный ресторан, где постараются удивить необычными блюдами. Вам будут рассказывать, что их компания является лидером отрасли, если не во всей Поднебесной, то хотя бы в своей провинции или как минимум в городе. При этом будет создаваться впечатление, что за этой фирмой стоит весь Китай. Следовательно, она может стать для вас окном на бездонный китайский рынок, мостиком к китайским инвестициям или, если вы импортер, способна предоставить доступ к самым дешевым и одновременно высококачественным товарам в мире. Презентации, которые вам покажут в ходе переговоров, будут поражать масштабом приведенных цифр и красочными картинками. Вполне вероятно, там также будут фотографии руководства компании с высокопоставленными чиновниками или очень крупными бизнесменами, возможно, даже иностранными. Мне несколько раз показывали фото с американскими президентами, самым богатым китайцем Джеком Ма и даже с кем-то из семьи Ракфеллеров. Порой я вёл себя нескромно и в ответ демонстрировал фото, на котором я перевожу высшему руководству нашей страны. Цель всех усилий китайских друзей произвести впечатление и предстать очень сильными и перспективными партнёрами, предлагающими привлекательный проект. Кстати, привлекательность может быть прямой или косвенной. Прямая, когда голова кружится от подсчёта грядущей прибыли. А косвенная, когда прибыль от первого проекта невелика, но с учётом масштабов партнёра в скором времени обязательно последуют серьёзные предложения. Самый простой ход, который предпринимают китайцы, намекают о своих близких отношениях с кем-то из сильных мира сего, кто обязательно поможет в решении всех проблем. Иногда они даже открыто говорят, что большой человек является акционером их компании, но не напрямую, а через кого-то из доверенных лиц. Сам я дважды сталкивался с людьми, которые утверждали, что работают на младших братьев главы Китайской народной республики Си Цзиньпина. Ещё было бесчётное количество племянников губернаторов провинций и мэров городов, в которых мне довелось побывать. Если вы ищете партнёров в Китае, то ваша презентация должна быть яркой и наглядной, то есть выполненной в насыщенных цветах и содержащей картинки, графики и диаграммы. Презентация нужна, чтобы произвести первое впечатление на потенциального партнёра, поэтому её важность нельзя недооценивать. Она не должна быть перегружена текстом. Достаточно оставить в ней лишь ключевые факты. Необходимость же яркой палитры объясняется тем, что восприятие цвета у китайцев отличается от европейского. То, что ярко для нас, кажется китайцам нейтральным или даже блёклым. Если вам показать презентацию, выполненную в серых тонах, то вряд ли она вас зацепит. Соответственно, китайцам тоже нужно демонстрировать что-то жизнеутверждающее. Наглядность также важна. Привыкшие читать иероглифы глаз воспринимает картинки, графики и диаграммы лучше, чем текст. А подробные материалы с необходимыми расчётами и пояснениями лучше привести в качестве приложения к презентации. Касательно содержания материалов надо пояснить, что у китайцев есть стандарты подготовки проектной документации для иностранных и отечественных партнёров. Обычно в ней даётся описание проекта, представлен перечень преимуществ, перечислены конкретные пожелания к компаньйону, приведены расчёты сроков окупаемости, прибыли и так далее. Если вы планируете привлечь партнёра из Поднебесной, то можно взять за образец материалы и презентацию какого-нибудь китайского проекта. Наверное, не нужно пояснять, что всё это должно быть на китайском языке. Многие иностранцы и россияне не исключение, делают презентации на английском, исходя из того, что его все знают. На самом деле, первые лица в китайских компаниях не всегда владеют английским, а ведь именно они принимают окончательные решения. Поэтому лучше готовить всё на китайском. Один мой знакомый хотел, чтобы его презентацию подробно изучили, но не был уверен, что потенциальные партнёры сделают это добросовестно. Он договорился с ними о том, что предварительно расскажет всё в режиме видеоконференции. Он подключился с телефона, кратко обрисовал проект и пообещал выслать презентацию и подробные материалы. Тут же пояснив, что у него всё готово, открыл презентацию на компьютере, наведя камеру телефона на экран и очень быстро прокрутил её. После этого закончил беседу, будучи уверенным, что теперь-то его материалы изучат досконально. Секрет был в том, что на паре слайдов в разных местах презентации он разместил фото девушек в бикини. Потом, перед тем как послать файлы китайцам, он удалил эти снимки и отправил всё в приличном виде. Китайцы не могли не заметить девушек, но, естественно, ничего толком не разглядели. Поэтому можно предположить, что пытаясь найти эти фото, потенциальные партнёры просмотрели презентацию слайд за слайдом. Если вы выходите на китайский рынок с каким-то товаром, ему тоже нужна упаковка в виде презентации. Надо рассказать, чем он полезен, придумать легенду, с которой он может быть связан, перечислить его преимущества и тому подобное. Проблема в том, что многие российские предприниматели, выходя на китайский рынок, руководствуются своим опытом и мировосприятием. Они полагают, то, что привычно для них, будет также понятно и очевидно для китайцев. В действительности это не всегда так. Например, вы планируете продавать мёд. В этом случае нужно пояснить, что производство мёда из древля считается национальным промыслом, и у русских пасечников есть много секретов, которые позволяют сохранять качество и вкус продукта. Далее надо перечислить преимущества и способы применения вашего товара. Скажем, мёд собирают в особенной местности, а сырьём для него является пыльца каких-нибудь особо полезных и красивых растений. Мёд можно есть ложкой, добавлять в продукты или использовать в приготовлении блюд китайской кухни. Тут надо их перечислить, то есть требуется изучить, в какие китайские блюда добавляют этот ингредиент. А ещё его можно использовать при массаже. В этом случае надо приложить инструкцию о том, как делать массаж с мёдом. От чего этот массаж помогает и чему способствует? Обычно же россияне предпочитают просто отправлять мёд китайским оптовикам, возлагая на них всё бремя продвижения товара. Ошибка здесь в том, что медовые традиции в Китае действительно не так богаты, как в России. Пользы и преимущества именно российского мёда для китайского потребителя совсем не очевидны. В такой ситуации покупатель будет выбирать тот товар, который дешевле или у которого баночка красивее. И в том и в другом случае российский производитель проиграет китайским пасечникам. Поэтому если вы хотите максимизировать свою прибыль и привлечь покупателей и сильных партнёров, нужно упаковывать свой проект